Глава 44. Марк перепарковал машину на подземный паркинг. Здесь не было ни людей, ни камер видеонаблюдения. Погода и вечерняя темнота позволили ему быть практически незаметным. Он сделал все быстро и вернулся действительно довольно скоро, обнаружив ее стоящую у окна спиной к выходу. И избежать не пыталась. Правильно. Нет смысла пытаться. Ты выйдешь отсюда, только когда я скажу. «Зачем ты меня позвал?» «Готова говорить?» — ответил он вопросом на вопрос. «Если я здесь, значит, зачем-то я тебе нужна. Чего ты хочешь, Марк?» Саша пыталась достучаться до него, собрав все страхи и подавив их в себе, будто ничего особенного не происходило. Марк медлил. «Говори, ты правда считаешь меня больным?» Марк прищурил глаза. «Ты для этого меня позвал? Чтобы вытеснить свою обиду на меня?» «Допустим, такое возможно. Хорошо, что ты чувствуешь? Боль, злость, обиду? Давай поговорим». «Ответь!» Он стиснул зубы так, что его голос звучал, как у собаки, готовый кинуться на свою жертву. Его мрачное лицо настораживало, но она не подавала виду. «Марк, успокойся, пожалуйста. Расслабься. Я все сейчас объясню. Была вероятность, что у тебя пострадала память». Это как защитный механизм, который может уберечь психику от запредельного стресса. Мозг буквально дает сигнал к бегству от сложившейся ситуации. Ты чокнутая. Он рассмеялся и, закрыв глаза, замотал головой. Послушай меня. Да. Давай продолжай. Мне даже интересно. И это может случиться мгновенно, чаще после ночного сна. Насколько я помню, ты рассказывала о том, что после катастрофы ты уснул. Только, Марк, Софи не было в том самолете. Наконец ты признала это. Я узнала об этом от следователей. Случилось что-то другое, и это связано непосредственно с тобой. Авиакатастрофа катастрофа лишь усугубила картину. Почему я спрашивала тебя о снах? Потому что некоторые воспоминания могут проявляться во сне или как сюжеты прочитанных книг, смешиваясь с воображением. То, что ты видишь... Может быть, отражением того, что уже произошло. Марк слушал Сашу очень внимательно. «Хорошо. Тогда почему остановила сеансы? Почему не назначила лечение, чтобы вывести меня из этого состояния? Я назначала тебе препараты, но ты не принимал их. То были препараты от депрессии. Или я ошибаюсь? А сообщение?» Марк, не было никакого сообщения. «Ты хотел его видеть». Ты сам его создал в голове и поверил в это. Ты издеваешься надо мной. Он свирепел. А сеансы я остановила, потому что полиция начала свои допросы. Они изъяли все материалы по твоему лечению. А чемодан? Как ты это объяснишь? Ты же сама мне звонила и говорила о нем. А ее фамилия в списке пассажиров. Я только одного не понимаю. Как ее телефон оказался у меня в машине? Марк. Ты должен сам найти ответы на эти вопросы. Я могу только направить тебя. Постарайся вспомнить последний день, когда видел Софи. Да пошла ты!» Он схватил ее за плечо и усадил на край кровати. «Сука!» — не выдержал он. Марк еле сдерживался, чтобы не ударить ее. В голове невольно прокручивался тот самый день. Марк давит на педаль газа, обгоняя десятки машин. Они, растворяясь в пейзажах серых полей, исчезают в боковом зрении справа и остаются позади. Он светит фарами в задние стекла автомобилей, чтобы те перестроились в правый ряд и дали дорогу. Они спешат. Рядом на пассажирском сиденье Софи. Она молчит. Он не хочет отпускать ее никуда. «Софи, ты не хочешь детей? Да? Ты не хочешь. Почему ты так решил? Давай не будем сейчас об этом». Он помнит, как втопил по трассе, не жалея ни себя, ни Софи, ни людей, пролетающих вспышками мимо в своих разноцветных, но чаще серых и белых автомобилях. Марк был всегда вспыльчив, но отходчив. А София оставалась его полной противоположностью. Даже когда он выходил из себя, она, отступая, сглаживала конфликт. Только Марка это молчание еще больше раскаляло. Он словно баллончик со сжатым газом. Силы, распыляясь на спокойное пламя огня зажигалки, вспыхивал, сжигая все вокруг, и резко заканчивался, оставаясь совершенно пустым. Но парадокс все же кому-то нужным. Что тебе нужно, Марк? Ответь. Он достал из кармана швейцарский нож и нажал на кнопку, освободив клинок из рукояти. Вот что. Он поднес нож к ее горлу. Нет, Марк, пожалуйста. Ее дыхание стало неровным. Он точно болен. Он не смог справиться. Острое лезвие разрезало тканью водолазки посередине.